Глава тридцать пятая. Гай сидел на палубе Индии, скрестив босые ноги в белых парусиновых брюках. На горизонте нарисовался Лонкайленд, но Гаю пока не хотелось смотреть в его сторону. Его покачивало в такт ходу яхты приятно и знакомо, словно так было всегда. Остался в прошлом безумный день, когда он обедал с Бруно, тогда он точно сходил с ума. И Анна не могла этого не заметить. Он потянулся и ущипнул кожу на загорелом плече. За время путешествия он стал смуглым, как португальский мальчишка Эгон, которого они наняли юнгой в Лонг-Айлендском порту. Только шрам на правой брови по-прежнему оставался белым. Три недели в море принесли гаю п о к о й и смирения. которые еще месяц назад он счел бы невозможными. Он пришел к выводу, что искупление, каким бы оно ни было, является частью его судьбы, а значит найдет его само. Гай верил в судьбу. Еще в детстве, предаваясь мечтам вместе с другом Питером, он точно знал, что его мечты осуществятся, а мечты Питера так и останутся плодами воображения. Он мечтал, что построит великолепные здания, что его именно всегда останется в истории архитектуры, а венцом его свершений будет мост, белый мост, похожий на крыло ангела, как творение Робера Майяра, который Гай видел в альбомах. Пожалуй, это довольно самонадеяно, так сильно верить в свою судьбу. С другой стороны. Разве покорность ей не признак истинной кротости духа? Теперь Гай предполагал, что убийство, вопиющее злодейство, преступление против самого себя, могло также быть частью его судьбы. А если так, судьба сама принесет ему возможность искупления и даст на него силы. Если же искуплением станет смертный приговор? Судьба даст ему силы достойно встретить казнь, а Анне это пережить. Странное дело, Гай чувствовал себя н е з н а ч и т е л ь н е й самой мелкой рыбешки и в то же время мощнее самой высокой горы. Однако он не был самонадеян. ПРЕЖНЯЯ его самонадеянность служила защитным механизмом, она достигла наивысшей точки после разрыва с Мирием, но даже тогда... Отвергнутый и нищий, разве не знал он, что в его жизни будет настоящая любовь? За три недели в море они с Анной стали еще ближе друг к другу, их жизни слились в единое гармоничное целое. Разве это не лучшее подтверждение его гипотезы? г а й обернулся туда, где стояла Анна, прислонившись к г р о т м а ч т е она смотрела на него сверху. и улыбнулась сдержанной гордой улыбкой, как мать выходившая больного ребенка. г а й улыбнулся в ответ. Его поражало то, что она обыкновенный человек, простая смертная, так беззаветно он верил в ее непогрешимость и правоту. А больше всего его поражало, что она принадлежит ему. Он посмотрел на свои сцепленные руки. И стал размышлять о больнице, над которой продолжит работать завтра, о всей будущей работе, всех будущих событиях, уготованных судьбой. Бруно позвонил через несколько дней, сказал, что он не подалеку и хотел бы зайти. Голос у него был трезвый и печальный. Гай спокойно и твердо объявил, что ни он, ни Анна не желают его больше видеть. Он уже чувствовал, как переполняется чаша его терпения, а с трудом приобретенное душевное равновесие рушится на глазах, потому что безумием являлся сам факт этого разговора. Бруно знал, что Джерард еще не выходил на связь с Гаем. Он не сомневался, что возможный допрос займет всего несколько минут. Он хотел предупредить Гая, что Джерард знает его имя. Что его могут вызвать на допрос, хотел заверить его, что впредь будет встречаться с ним только тайно и только с его позволения, но Гай оборвал его так холодно, что Бруно не смог обо всем этом даже з а и к н у т ь с я Я понял, глухо произнес он и нажал на отбой. Не успел Гай перевести дух и закурить, как телефон снова зазвонил. Он вткнул сигарету в пепельницу и взял трубку. Добрый день. Вас беспокоит Артур Джерард. Частное детективное бюро. Скажите, могу ли я приехать? Я должен задать вам несколько вопросов. Гай в испуге обвел взглядом гостиную. У него возникло бредовое подозрение, что дом на прослушке. Джерард в курсе всех их разговоров. И уже поймал Бруна. Он поднялся наверх, предупредить Анну о том, что у них будет посетитель. Частный детектив? Изумленно переспросила Анна. Что ему нужно? Гай на секунду растерялся. р е д а т е л ь с к а я растерянность, как часто она нападала на него не вовремя. Какого чёрта Бруна не мог держаться подальше? Не знаю. Вскоре прибыл Джерард. Он галантно поцеловал Анне руку, извинился за вторжение, похвалил дом и прекрасный сад. Гай несколько растерялся. Джерард выглядел глуповатым, усталым, каким-то неопрятным. У Гая закралась мысль, что Бруно не зря отзывается о нем с таким пренебрежением, отсутствующий вид и медлительная речь. Не вязались с образом блестящего детектива, но когда Джерард устроился в кресле с сигарой и бокалом виски, Гай заметил во взгляде его светлокарих глаз проницательность, а в короткопалых руках энергию. Тогда Гай занервничал по-настоящему. Джерард был непредсказуем. Вы дружите с Чарльзом Бруно, мистер Хейнс? Я с ним знаком. Вы, наверное, знаете, что в марте убили его отца, и убийца до сих пор не найден. Я этого не знала, воскликнула Анна. Жерар д медленно перевел взгляд с нее на Гая. Я тоже об этом не знал. То есть вы не близкие знакомые? Нет. Где и когда? Вы с ним познакомились. Гай покосился на Анну. В институте искусств Паркера, насколько я помню, в прошлом декабре. Гай чувствовал, что сам загнал себя в ловушку. Он зачем-то повторил версию, которую Бруно выдал Анне на свадьбе, а ведь Анна вероятно уже про нее забыла. Джерард явно не поверил ни одному его слову. Неужели Бруно не мог предупредить? И почему они не договорились об ответах? Бруно ведь когда-то предлагал врать, что они познакомились в баре, а потом вы продолжали общаться. Нет, потом я встретил его лишь на своей свадьбе в июне. Гай напустил на себя задаченный вид, словно не понимал, к чему Джерард клонит. К счастью, он успел заверить Анну, что Бруно называет себя его другом не всерьез, и добавил на всякий случай: «Мы его не приглашали». То есть он просто взял и явился. Без удивления спросил Джерар. А на вечеринку в июле он тоже пришел без приглашения. Он позвонил и напросился, пояснила Анна. Я возражать не стала. Джерард поинтересовался, от кого из общих знакомых Бруна мог узнать о вечеринке, и Гай назвал миссис Честер Болтинов, которая встретила Бруна с такой ужасающей радостной улыбкой. Больше ему никто в голову не пришел. Джерард с улыбкой откинулся на спинку кресла. А он вам нравится? Гай молчал. Вместо него ответила Анна: Да, вполне. сказала она тактично. Ну да, подтвердил Гай, поймав на себе взгляд Джерарда, хотя он бывает назойлив. Он подумал, не осматривает ли Джерард его лицо на предмет шрамов, и порадовался тому, что правая бровь у него в тени. У него есть склонность находить себе кумира. На этот раз улыбка у Джерарда вышла неискренней. Хотя, вероятно, она с самого начала такой и была. Извините, что побеспокоил вас, мистер Хейнс. Через пять минут за ним захлопнулась входная дверь. И как это понимать? – спросила Анна. Он подозревает Чарльза Бруна в убийстве? Гай закрыл дверь на задвижку. Скорее кого-то из его знакомых. Наверное, думает, что Чарльз покрывает убийцу. Чарльз ненавидел отца, по крайней мере, он сам мне так говорил. И ты полагаешь, он знает убийцу? Ну, тут можно только гадать. Гай вытащил сигарету. Боже мой! Анна, о становившимся взглядом смотрела на диван, на котором сидел Бруно на новоселье. Что у людей случается в жизни?